А теперь вернемся в Лондон, в дом Уилферов. Однажды ранним утром, торопясь отнюдь не в контору, херувимчик папа поднялся с постели осторожно, тихонько, чтобы не разбудить величественной мамы, покоившейся рядом с ним. У папы было назначено в этот день важное свидание с обворожительной женщиной. Белла встала около четырех утра. Она поджидала папу на лестнице, Точнее, сидя на верхней ступеньке. И, видимо, поджидала его только ради того, чтобы поскорее выпроводить из дома. Завтрак готов, сэр. Вам только остается поскорее все съесть и все выпить и пуститься на утек. Как ты себя чувствуешь, папа? Насколько я могу судить, ничуть не лучше взломщика, который еще новичок в деле и торопится поскорее унести ноги, покуда его не застигли на месте преступления. Беззвучно рассмеявшись и крепко обняв папу, Белла повела его на цыпочках вниз, на кухню. Теперь, папочка, я возьму тебя за руки, сложу их ладонями вместе, а ты повторяй следом за мной. Моя маленькая Белла, моя маленькая Белла. Я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю, дорогая моя. От себя ничего добавлять не полагается, сэр. Ведь в церкви вы повторяете только то, что говорит священник. Так и тут. Будьте добры следовать за мной. Дорогую мою, беру назад. <связь> вот богобоязненный мальчик. Ну, дальше. Ты всегда была... Ты всегда была... Злющей. Неправда. Злющей. Слышите, сэр? Злющий, капризный, привередливый, неблагодарный дрянью, но будем надеяться, что теперь ты исправишься, и я благословляю и прощаю тебя. Тут она забыла, что все это нужно повторять папе за нею и кинулась ему на шею. Папочка, я теперь часто думаю о моей первой встрече со старым Гармоном. которая произошла, когда я ревела, топала ногами и колотила тебя своим отвратительным капором. Похоже, что от самого моего рождения я только этим и занималась. Здорово, я, дорогая. А что до капоров, так они были у тебя такие маленькие, прелестные. Бедненький мой папа. А когда колотит капором, это больно? Нет, дочка, нет. Муха и та не почувствует. А знаешь... Не пора ли мне? Пора, пора. Если я не перестану болтать, тебя чего доброго сцапают тут. Беги, папа, беги.